Дневник. 6 октября. Воскресенье утро. Черная неделя в институте. Сделал три операции. Двое умерло. Еще у других три смерти. И еще лежат на искусственном дыхании три человека. Дневник. 7 октября. Понедельник утро. Несчастья продолжаются. Умерли двое из троих, что оставались на искусственной вентиляции. Разве это работа? Гнать директора. Еще Сталин сказал, нет плохих работников, есть плохие руководители. Была бы кандидатура, сейчас бы уступил место. Мои личные результаты удовлетворительные. Если бы не боялся свалиться, оперировал бы больше, доказывал бы. Но пульс 35-40, на второй этаж поднимаюсь с трудом. Масса миокарда примерно в полтора раза больше нормы. От стимулятора пока воздержусь, хотя его, импортный, обещают привезти. Вчера навестил Авенира Смирнова, старого приятеля. Ему 88. Согнулся и еле двигается. Глухой. Всю жизнь занимался физкультурой и не спасло. Одна голова в порядке. Ремонт идет полным ходом, это единственное удовлетворение. Дневник. 12 октября. Суббота. День. В понедельник был День Конституции. По этому поводу в субботу, рабочий день, на конференции говорил речь, попросил секретарь. О Конституции и о правах. Хорошо помню Сталинскую Конституцию седьмого года. Тогда исчезли лишенцы, так называли представителей враждебных классов, лишенных права голоса. Классовая борьба, однако будто бы даже усилилась, потому что шли массовые аресты врагов народа. Помню только, что выдвинули в Верховный Совет На большом митинге секретаря обкома Конторина. При этом Сталину хлопали стоя минут по 20 несколько раз. А через три дня жена Конторина, наша студентка, уже в слезах. Мужа арестовали. И уже круг пустоты вокруг нее. В Архангельске, правда, арестов было то мало, не то что на Украине. Аля в 38-м работала фельдшером в тюремном медпункте и сведения приносила. Те еще сведения. Но оставим. Сейчас власти хотят вычеркнуть это время из памяти, думают, что народ забудет. А по мне так нужно все открыть. Без этого нет гарантии, что не повторится. За нынешнюю Конституцию я тоже голосовал, когда был депутатом. Факт не столь важный, так как все голосования были единогласны абсолютно за все 17 лет депутатства. До директорства я ни разу не выступал на политические темы. Имени вождей не упоминал, а теперь приходится. Должен сказать, что делаю это без насилия над совестью. Говорю то, в чем убежден, в то, что не нравится, молчу. Увы. Ограничение свобод Это противно, но привыкли к осознанной необходимости. Жизнь человека и общества всегда компромисс. В прошлой неделе все смотрели визит Горбачева в Париж. Такого всеобщего одобрения я не видел с момента окончания войны, когда Сталину все простили за победу. Ладно, хватит о политике четверг снова метральное протезирование. Трудное сердце. И больно еще под сомнением. От этого и от всего другого болит живот, печатаю с грелкой. Дела с начала октября идут плохо. Во вторник Саша Стычинский привез из Москвы электрокардиостимулятор. Французский, первоклассный. Спасибо министру. Позавчера говорил по телефону с Бредикисом. Он убеждал вшивать, а я отказывался. Подожду, понаблюдаю за динамикой. Наблюдения меня не очень утешают, но за месяц пульс урядился, пожалуй, на два удара в минуту. Вот так-то. А по телевизору вторую неделю повторяют меня с проповедями здоровья. Записи двухлетней давности. Шесть передач по пятнадцать минут. Иду по городу, так многие встречные оглядываются. Поеживаюсь и глаза прячу. Вроде бы как обманул людей. Телевизионщикам заявил протест по телефону. Но разве они послушают? Катят и катят через день. Сам больше не смотрел. Стыдно. Во вторник после операции была еще публичная лекция в рабочем клубе Вернулся домой в 9 часов. Прочитал бесов Достоевского. Впервые. Отвратительное впечатление. Хотя остановиться не мог. Такой был человек, Федор Михайлович. Мало хорошего о людях сказал. А уж революционеров обгадил, хуже нельзя. Не заблуждаюсь о человеческой природе, но не настолько же она скверна. Бог с ним. Все равно гений. Дневник. 16 октября. Среда. Изучаю политические документы. Проект устава и программы меня не интересует Я беспартийный. Но планы экономического обновления страны – это мое. Не зря же 20 лет собираю сводки ЦСУ и пятилетние планы. Давно уже убедился. Объявят на съезде цифры, что нужно ждать на последний год, а когда он проходит, то результат гораздо ниже. Но пятилетка оказывается выполнена с превышением. Это называется корректировка планов. При нашей системе информации никто не пытается сравнивать планы и результат. Трудящийся поверит на слово. Но я слежу, никогда планы не выполняются особенно если данные исчислены в тоннах и штуках. Когда рубли, дело темное, цены растут, хотя никто этого не признает. Так вот, планы на двенадцатую пятилетку и до 2000 -го года меня сильно смущают. Чтобы за 15 лет удвоить объем производства, нужно иметь средний годовой прирост 6,5%. Эта цифра совершенно недостижимы Правда, в начале пути, в предстоящие пять лет, притязания более скромные, около пяти процентов. Но это фантазия. Спрашивается, какие же советники планировали такое экономическое чудо? Подозреваю, что снова действует прежний принцип, когда подхалимы ловят желание вождя и тут же под них подстраиваются. Главным звеном цепи, за которую тянуть, намечается машиностроение. И это правильно. Только это быстро не делается. Обновление машин. Еще нет тех конструкторов, которые чертежи нарисуют. Нет материалов, нет станков. Все запущено и устарело. Это же мне говорят знакомые директора. Оценить могу. Все же инженер Приятно, очень, конечно, надеяться на ускорение, но уж столько в прошлом было разочарований. Дневник. 27 октября. Воскресенье утро. В четверг похоронили старого приятеля Авенира Андреевича Смирнова. Прошло меньше трех недель, как был у него. И вот могила. Родные прощаются, закрывают крышку гроба, Теперь гвозди не бьют крючки. Опускают. Гремят первые комья земли. Споры работы могильщиков. Кажется, даже трезвых. Веяние времени. Оформляют холмик, кладут цветы. Все. Нет Авенира. Еще одна маленькая ниточка оборвалась. Даже когда не виделись, к праздникам обменивались письмами. На его столе так и осталась недописанная мне поздравительная открытка. Ходил в обход по книжным магазинам. Накупил две торбы, большинство не знаю для чего. Подержать. Но начал уже читать Акуджаву «Свидание с Бонапартом». Пока не разобрался. Очень люблю Акуджаву. Его все любят. Дневник. 2 ноября. Суббота. День. Вчера на конференции подвел итог за октябрь и за 10 месяцев. Оказалось прилично. Идут последние работы по ремонту. Частным образом наняли плиточников. Они положили шлакосталовые белые плиты в вестибюле для родственников. Помещение сразу повеселело. Это особенное место. Велика в нем концентрация чувств. Ждут диагноза, ждут окончания операции ждут сообщения из реанимации, проснулся, переведен в палату, готовится к выписке или умер. Если бы можно подсчитать все эти чувства и разделить на площадь пола, не найти такого другого места по концентрации страстей и страданий. Вчера прошел по отделениям, и сердце порадовалось. Вспомнилось... Так было на войне, когда удавалось хорошо развернуть госпиталь, и измученные и хотя бы на недельку обретали покой, тепло, сытость и успокоение от боли. Получили на сохранение от худфонда 130 картин, побывавших на выставках. С ними, с картинами тоже маленький скандальчик. Старшие сестры не хотели брать. Утром на конференции обсуждали. А вдруг украдут? Вон, некоторые по 400 рублей оценены. Да и нарисованы, черт-те что. Иные больные плюются на такую мазню. Картины отбирали Бендетт и Ваднев. Конечно, они толк знают и вкус имеют передовые. Соответственно, и набрали. Никаких тебе ударников, строительных лесов, политических сюжетов. На днях сочинил письмо министру. Нужно доложить о ремонте, пригласить посмотреть, а главное попросить денег на премии активистам. Написал, что миллион теперь нам не нужен, лет на пять институт будет выглядеть хорошо. Прославил коллектив. Это только подумать. Отремонтировать помещение площадью 16 тысяч метров за 4 месяца. Затраты 23 тысячи рублей. 8 тонн краски измазали. Все-таки наш ремонт, кроме его материальной сущности, интересный социальный эксперимент. На фоне всеобщего безразличия, лени, электрификации, всем до лампочки, сотни людей занялись работой, которую делать не обязаны, за которую не рассчитывали получить деньги выполняя притом свои основные обязанности. Как это могло произойти? При каких условиях? Думаю, что главное условие – это поставить цель, большую и трудную. Второе, чтобы были передовики, как их называют газеты. Такой у нас была реанимация. Саша Ваднев сам взял кисть и стал красить. Заведующий. Дальше начинает работать самолюбие. Чем мы хуже других? Придется, ребята, братцы, черт бы побрал за этого директора. Не сумел организовать ремонт, а мы отдуваемся. Раньше я таких починах только в газетах читал, а теперь увидел сам. Увидел и удивился, и порадовался на человеческую природу. Есть в ней коллективизм. Дневник. 12 ноября. Вторник, 16 часов. Прошли праздники, и началась финишная прямая нашего рабочего года. Пойдет масса больных, нужно много оперировать, чтобы не отказывать в приеме. Кроме того, неплохо бы сделать тысячу операций с АИКом. Все это спасенные жизни. Кроме нас их никто не спасет. Вчера ушивал межпредсердный дефект. И еще страховал операции Сережа Д. К сожалению, у моей больной развился блок. Это уже третий за год. Взял другую методику и опять. поневоле закомплексуешь. Сидел в операционной, уже знал о блоке. И снова темные мысли. Будто надо доехать до своей станции, чтобы потом выйти и делать что-то другое. О том-другом судить трудно, потому что, куда ни поглядишь, никому моя деятельность за пределами хирургии не нужна. Над смыслом жизни явно нависает опасность. Дневник, 15 ноября, пятница, под вечер. Вчера было несколько неприятных директорских дел. Один из заведующих несправедливо нагрубил мне на конференции. Пришлось отчитывать. Так и с операционными сестрами. От рук отбиваются, старшую сестру не слушают. Третье дело и самое плохое. Врач в реанимации ударил сестру. Она еще утром пришла и пожаловалась. Не стал перед операцией разбираться, а велел написать официальное заявление. Вечером вызвал Ваднева и того доктора. Оказалось, правда. Будто бы во время очередной запарки в реанимационном зале она лениво работала, да еще и нагрубила, и он дал ей пощечину. На собрании отделения Ваднев извинился от имени администрации, а сам хан что-то только нечленораздельно пробормотал. У этого директора много спеси, интеллектуал Работник, скажем, нормальный, но не ас. Оказывается, сестры уже жаловались на его грубость. За свои 47 лет работы, включая войну, ни разу подобного не видел. «Ты просто хам. Ты же оскорбил всю корпорацию сестер. Объявляю тебе строгий выговор. Затем извинишься публично. Если девушка не простит, тогда товарищеский суд. Защиты не жди. Это же надо...» ударить девушку. Дневник, 20 ноября, среда, утро. Идут переговоры Горбачева с Рейганом в Женеве. Все остро заинтересованы, пожалуй, как никогда. Правда, живем в страхе с тех пор, как бомбу изобрели, но периодически привыкаем к опасности и успокаиваемся. Теперь наша пропаганда напугала публику ростом американских вооружений и СОИ, и всем кажется, что война вот-вот случится. Когда наша ракетная мощь за последние 20 лет возрастала в 10 раз, то мы об этом не знали и не беспокоились. А надо бы. И именно наша страна нарушила баланс вооружений и толкнула на новую гонку. А тут еще Афганистан.